Глава пятнадцатая. Принц резко обернулся, и яркие огненные всполохи на широких ладонях медленно погасли. На лице Тейлера промелькнуло странное выражение, однако расшифровать его я не успела. Раздраженный голос лорда Дорта заставил вздрогнуть каждого из нас. — Что здесь происходит? Позвольте узнать. Тихий хлопок, и Саламандра исчезла с моего плеча, предоставив разгребать все самостоятельно. Знаю, любой из принцев за словом в карман не полез бы, и я бы наверняка узнала, почему они так взъелись друг на друга. Но сейчас не время, и не место. И вообще, я на лекцию опаздываю. Ладно, ладно, время еще есть, но... не место. «Все замечательно, лорд Дорт», — твердо произнесла я. «Его высочество уже провожает меня на первую лекцию. Правда, Тайлер?» Принц недоуменно посмотрел на меня а потом растянул губы в улыбке и ехидно кивнул. «Чудесно! Он еще издевается! Нет бы спасибо сказать!» Ректор подозрительно оглядел меня, его высочество, вытирающего кровь Патрика и ошарашенных адептов, и нехотя кивнул. «Так как на мои слова никто не высказал возражений, то и придраться было не к чему». «Удачи на занятиях, Ариана!» Таллер демонстративно подставил локоть, и мне ничего не оставалось, как вцепиться в него и проплыть мимо шушукающихся адептов. Мы чинно покинули столовую, прошли буквально пару десятков шагов в полном молчании, а затем меня резко схватили за плечи и утянули в один из боковых коридоров. «Поздравляю, леди Стертон! Из вас бы вышла замечательная королева! Как жаль, что жениться на вас я не собираюсь!» Я резко развела локти в стороны, сбрасывая с себя руки его высочества, и устало прислонилась к стене. «Кажется, мы уже выяснили, что и я не горю желанием за тебя выйти. Но если ты опять вспомнишь про ежегодный бал...» Тайлер покачал головой. «Нет. Но я не хочу, чтобы ты общалась с Патриком, Мариана. с нажимом произнес он. «Почему? Позволю узнать». «Это не твое дело, Огонек». «Надо же!» Ты не вправе мне запретить. Я не твоя жена, демон, чтобы ты мне указывал. Ты моя невеста, а ты мой жених, — не выдержала я. Однако позволяешь себе общаться с... Ну-ну, договаривай, со своими любовницами. Вот как? Ты над нами свечку держала? Нет, но...» Принц устало вздохнул. «Я последний раз предлагаю тебе хоть какое-то соглашение, леди Стертон». «Боюсь, после бала ты вряд ли удостоишься подобного. Тебе придется только подчиняться, потому что...» Он замолчал, а мне стало интересно, что же такое произойдет на балу. Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Тайлер покачал головой. «Скоро узнаешь. Последний раз предлагаю соглашение. Ты не общаешься с Патриком, а я, так уж и быть, не общаюсь. Список любовниц предоставишь?» Честно говоря, хоть я и злилась на лорда Рейгера за то, что он провоцировал наследного принца, но прекращать с ним общение не собиралась. Да с какой стати? Хотя бы от одного представителя королевской семьи меня не трясет. Знаешь, в следующее мгновение из-за угла послышались радостные крики и громкие лопзания. Я замерла, отлипла от стены и повернулась на звуки. И доносившиеся до нас голоса заставили меня похолодеть. Летто, Как я рада тебя видеть! Но что ты здесь делаешь?» «Меня пригласили в академию вольным слушателем», — самодовольно ответила сестра. «Кто знает, может, ради меня даже закон изменит?» «Вильфа в путь! Этого не может быть! Совет магов сошел с ума!» Ни секунды не раздумывая, Я резко обернулась к демону, мазнув кончиком носа по его щеке. Меня словно прошило с ног до головы маленькой молнии, и я попятилась. «Да что же это такое?» «Но не время об этом размышлять. Пора хватать Саламандру за хвост». «Ох, о чем это я?» «Я согласна, Тайлер. С учетом списка, разумеется». Губа его высочества тронула ядовитая улыбка. Он слегка вжал меня в стену и осторожно заглянул за угол. Как я понимаю, первая кандидатура в твоем списке? И кто это? Ты ее не знаешь? Обалдела я. Ну, лицо вроде знакомое. Ты полагаешь, я запоминаю всех, кто присутствовал на балах? По-твоему, мне заняться нечем? Единый! Тайлер, ты бесподобен! Я сглотнула. Обалдела. Может, он врет? Это моя сестра. «Старшая, то есть уже младшая, Летта Стертон». Она посещала все балы в последний год. «Рад за нее. Я три четверти из них пропустил в прошлом году», — усмехнулся Тайлер. «А потом прищурился снова посмотрел за угол. Так это на ней я должен был жениться, если бы не обнаружили, что ты старше». Я глубоко вздохнула, но скрывать правду не было смысла. «Именно. Нравится?» «Не в моем вкусе». Вырвалось у его высочества, а потом он спохватился и, ехидно улыбнувшись, быстро добавил. «Но красивая». «Ты думаешь, я обижусь, что ли?» — хихикнула я. «Ты совсем не умеешь притворяться, демон. Была бы красивой, ты бы ее не забыл». Он склонил голову набок. «Ты совсем не разбираешься в мужчинах, огонек. Мы можем считать красивыми кого угодно, а вот особенными — единицы». И даже возразить на это нечего. Я открыла рот, а Тайлер сжал мою ладонь и торжественно произнес. «Мы договорились?» «Да», — быстро ответила я. «В моем списке Летто Стертон и Элеон Трид». Тайлер нахмурился. «Интересно, почему двое против одного?» «Не вопрос. Давай подождем, пока я еще с кем-нибудь познакомлюсь». Пожала я плечами. «Ладно, принято» хмуро кивнул Тайлер, сжимая мои пальцы. На стыке наших рук тут же возникла Эгнес и, махнув хвостом, довольно заметила. «Ой, как я люблю, когда вы договариваетесь!» «А мы не очень!» — гаркнули мы с принцем одновременно и переглянулись. Саламандра демонстративно вздохнула и исчезла. Выйдя из-за угла, я заметила, как сестру окружили ее давние подружки. Насколько я помнила, большинство из них учились в академии на первом факультете, но были и те, кто постигал науку на втором и третьем. Ну что ж, у нее есть группа поддержки. А у меня? «Ариана, дорогая!» — притворно-ласково воскликнула сестра и перекосила нас с ней одновременно. Мы поджали губы и сжали кулаки, уставившись друг на друга. «Какими судьбами, Летта? вежливо спросила я хотя, признаюсь, внутри всё клокотало, а вода наверняка начала капать с пальцев. Сестрёнка притворно вздохнула. «Представляешь, совет магов решил, что я достойна учиться в академии наравне с тобой. Но это неудивительно, правда? Незаконно рожденная. «Поздравляю тебя со статусом вольного слушателя», ехидно заметила я, скрестив руки на груди. «Ну, хоть что-то тебе перепало». На обеих ладонях сестры появились огненные всполохи. «Да как ты смеешь?» «Что тут происходит?» — лениво спросил Тайлер, выходя из-за угла и склоняя голову набок. «Кто вы такая?» Лето потеряла дар речи, как и ее спутницы. Я невольно прижала тыльную часть кисти к рту и едва сдержала смех. «Демон, ты переигрываешь!» — шепнула я. «Сочтемся, Огонек!» — ухмыльнулся он. — Ладно, — согласилась я, пытаясь скрыть улыбку. Сестра сглотнула, на мгновение замерла, а потом решила пойти в — Я? Законная дочь Колина Стартона. И именно меня должны были отдать вам в жены, ваше высочество. — Не судьба? — пожал плечами демон, а затем неожиданно притянул меня к себе. Я невольно положила руки ему на плечи и сглотнула. — Теперь у меня другая невеста. «Не скучай, милая. Я провожу тебя до...» «Какая у тебя следующая дисциплина?» «Боевая магия». От его близости у меня даже голова закружилась. «Ты будешь лучше, я уверен». Он приблизил свои губы к моим и недовольно шепнул. «Да возьми себя в руки. Долго мне еще идет изображать». «Что?» «Я... я в порядке», — тихо выдохнула я ему в губы. «Провожай». «Должна будешь» шепнул он в ответ. «Да помню, я помню. И соглашение наше тоже. Люблю понятливых женщин. Его похвала была похожа на издевательство. Наверняка именно им и была. Ибо считать это комплиментом невозможно. Наши тихие переговоры с сестрой и ее подружкам слышны не были, я уверена. Они молчали все время, пока мы шептались. Зато потом... «Ваше высочество!» Но демон решил проблему просто отмахнулся от назойливых обращений и увлек меня в соседний коридор. «Желаю отличной учебы, леди!» «Я провожу свою невесту!» Шипение сестры и охи вздохи ее подружек я слышала очень долго. Они стихли, лишь когда я оказалась перед дверью в одну из аудиторий. «Иди», — подтолкнул меня Тайлер, — «я в тебя верю!» Меня хватила паника. «А ты...» «Разве не будешь куратором на этом занятии?» Он развел руками. «Увы, сейчас я очень занят. И еще Эгнис мне нужна. Надеюсь, ты не станешь ее вызывать? Не хотелось бы лишний раз мучить Саламандру. Сейчас мне нужна вся ее сила. Но не переживай, если она тебя выбрала, то первое занятие по боевой магии ты пройдешь с легкостью. Тем более ты дочь герцога Стертона. У меня перехватило дыхание. Да я же... «Уверена, ничего не получится, но что я могла ему возразить?» «Хорошо, береги себя», — вырвалось у меня. Тайлер усмехнулся. «Ты меня пугаешь, Огонек? Это соглашение и ничего больше помнишь?» «Да». «Да, я помнила, но входить в аудиторию, где будут испытывать магию огня, мне совершенно не хотелось». «Помни о соглашении», — отрывисто сказал принц, отпуская меня. Он посмотрел на мое наверняка ошарашенное лицо, нахмурился и, развернувшись, пошел прочь. И дважды оглянулся. А я никак не могла себя заставить войти в аудиторию. Едва я взялась за ручку двери, как ко мне подлетела Делия. Единый, как я была рада ее видеть! «Я надеялась позавтракать с тобой, но ты уже сделала это без меня», — возмущенно сказала она. «Про лету я уже знаю. Да вся Академия знает» а я просто обняла ее и крепко прижала к себе. Именно это мне было нужно сейчас, потому что я запуталась и... «Ариана, ну ты чего?» — смутилась леди Оберфорд, крепко прижимая меня к себе. «Говорят, лорд Велтон весьма лоялен на своих занятиях». «Ага, а то ты его не помнишь». «Да нет у меня соответствующий его факультету магии огня». «Ари...» «Ладно», — выдохнула я. «Девиз дома стертонов — не отступать и не сдаваться». «Умница», — просияла Делия, — «я в тебя верю». «Встретимся за обедом». «Конечно, все в меня верят». «Но я сама в себя не верю». И я шагнула в аудиторию. С поддержкой подруги это было легче, но все равно непросто. В огромном темном помещении, облицованном гладким камнем, я оказалась одной из первых. Выбрала стол повыше и подальше от кафедры, чтобы не привлекать к себе внимания. Но едва я устроилась за партой, как в аудитории появился Патрик Рейгер, а спустя мгновение — моя сестра с подружками. Последних было намного меньше, чем я видела недавно, однако они были. Настоящая банда. Но я помню девиз. Летта бросила на меня такой взгляд, что, будь я скромнее, сразу же сбежала бы, куда глаза глядят. Но вместо этого я задрала подбородок и сжала кулаки. «Стертоны не сдаются!» «Ах, да, она ведь тоже стертон!» Патрик остановился у кафедры, окидывая взглядом аудиторию. Когда его глаза остановились на мне, он широко улыбнулся и подмигнул. Едины, только этого не хватало!» Лето, следившая за мной как коршун, поджала губы и ехидно ухмыльнулась. Но я помню, что обещала демону. Тем более он мне помог. Я же не буду. Приветствую адепты, громко сказал профессор Велтон и по совместительству декан первого факультета. Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, вы подружились со своими фамильярами, и на первом занятии они вам помогут. Я сглотнула. А если нет? — Лорд Патрик Рейгер любезно согласился ассистировать мне на первом занятии, — продолжил декан. — Прошу любить и жаловать. Раздался всеобщий радостный вздох, а мне стало не по себе. Не нравилось мне текущее положение вещей. Интуиция никогда не была моей сильной стороной, но теперь она просто орала о грядущем конце света. Может, это просто нервы? Итак, адепты. Декан был немногословен, зато подкреплял свои слова действиями. Вот и сейчас он взмахнул руками, понукая нас спуститься вниз и встать у кафедры. «Мне необходимо выявить уровень вашей магии. Разбейтесь на пары. Предупреждаю, можно использовать только первый уровень, чтобы не поранить партнера. Я понятно объясняю?» «Нет». «Совсем непонятно. Что значит первый уровень?» «Вильфа в путь, я же ничего не изучала!» Первым детям, будущим адептам, которые с младенчества записаны в Академию, наверняка обо всем известно. «Лорд Велтон, я...» «Я тебе подскажу, Ариана», — улыбнулась сестренка, и я отшатнулась. «Что?» — декан нахмурился. «Не помню вас в своем списке». «А, леди Стертон-младшая». Лета заскрежетала зубами. «Да, именно, младшая». Отец определил меня к вам вольным слушателем, но, поверьте, я обладаю достаточной магией, чтобы учиться на вашем факультете, профессор Велтон». «Добро», — кивнул он, а я попыталась возразить. «Дайте мне другого противника, профессор, я не могу сражаться с сестрой». Декан возмущенно уставился на меня. «Боевая магия — это не булавки, леди Стертон. Это главная дисциплина Академии Истинной Магии, понимаете?» «Никогда не знаешь, кто завтра окажется твоим другом, а кто врагом. Вы должны отстраниться от родственных уз и ударить. Понятно вам? Вы же старший ребенок в семье. Учитесь владеть даром и не обращать внимания на свои чувства». «Единый, да и так убить друг друга готовы. Просто ей-то, Роган, наверняка помогать будет, а мне...» «Тайлер просил не звать, Эгнис. Надеюсь, не намеренно?» «Хорошо, профессор», — сдержанно кивнула я. «Не знаю как, но буду отбиваться. В конце концов, я неплохо уворачиваюсь». «Не понимаю, чего вы переживаете, Ариана», — раздраженно заметил Велтон. «Первое занятие, первый уровень. Было бы о чем говорить». «Да вашими устами...» Мы выстрелились парами друг напротив друга в два ряда и подняли руки. «Итак...» Декан вытащил из кармана плоские песочные часы, дождался, когда верхняя колбочка станет пустой, и резко перевернул их. «В вашем распоряжении одна минута, и только первый уровень. Начинайте!» Лето метнуло в меня струю огня, не дожидаясь последних слов профессора. Я упала на пол и сжала кулаки, но, вопреки моей воле, с ладони сорвался не огонь, а капала вода. Единый, Я прижала руки к груди, пытаясь удержать вторую стихию, но от следующего удара уже не увернулась. «Леди Стертон! Я же сказал только первый уровень! Что вы натворили?» От огня, посланного сестрой, у меня загорелись волосы, ресницы, брови, и, кажется, даже кожа на лице. Отшатнувшись, я вскрикнула и, шлепнувшись на спину, прижала мокрые ладони к лицу. «Единый, как хорошо!» И тут на мою голову вылили целый кувшин воды. Патрик отшвырнул суд в сторону, и он со звоном разлетелся на мелкие осколки. Но герцог этого даже не заметил. «Вильфа, в путь! Ариана, ты жива?» «Местами», — закашлившись, ответила я. «Как же горит лоб!» «Леди Стертон, вы с ума сошли?» — возмутился декан. «Вы чуть не угробили вашу сестру! К тому же невесту его высочества!» «Я поставлю вопрос о том, чтобы вольных слушателей на моем факультете не было!» Лето охнуло. «Простите, лорд Велтон, я магию не рассчитала, она у меня очень сильная!» «Зато мозг слабый!» — прошептала я пересохшими губами. Приподнявшись, я провела рукой по лицу. Обугленные остатки бровей и ресниц прилипли к ладони. «О, единый, там хоть что-нибудь осталось, ведь завтра прием у короля!» Леди Стертон, отправляйтесь в свою комнату. Я решу вопрос с вами позже». Едва не плачущая сестра, бросив на меня взгляд полной ненависти, взмахнула мантией и вылетела из аудитории. Ее подруги, что удивительно, за ней не последовали. «Я отнесу Леди Стертон к целителям», — коротко заявил Патрик, подхватывая меня на руки. Лорд Велтон кивнул. «Пожалуйста, напомните им, что она невеста его высочества». Пусть они сделают все возможное. Это ужасно. Что, все так плохо? Кто-нибудь, дайте мне зеркало.